12.16. В главную усадьбу я отправился вымотанным до самой крайности. И ночь непростая выдалась, и на испытаниях в больнице перенервничал, да и последующее времяпрепровождение пусть и выдалось приятней некуда, но отдыхом полагаться все же не могло. Саженую каменную плиту спину припекало, а затылок ломило. Еще и немного подташнивало из-за невероятной ясности восприятия. Беляна осталась валяться на кровати. Я начал одеваться и сказал. «Слушай, если кто-то будет мной интересоваться...» Девушка перевернулась на живот и подперла подбородок ладошками. «Да-да». «Имей в виду, я сильно изменился после того нашего похода в омут». усмешка произнес я. «Прежде тебя и в грош не ставил. Ухаживал просто, чтобы поближе к заря не быть. Собирался остаться в школе. А дальше как подменили? Будто другим человеком стал. Повадками и вообще...» «К тебе вот привязался». Беляна прищурилась. «Ты что задумал, Лучезар?» «Хочу подстелить соломку, дабы иметь возможность в самом крайнем случае заявить, что я никакой не Лучезар, но подмена случилась уже после завершения обучения». Я посвятил девчонку в свой план, и та задумчиво протянула. нам «Да, имеет смысл. Тем более, что черты лица у тебя уже далеко не такие правильные, как были в школе. Но знаешь, это все полумеры». «Тебе надо рассчитаться с долгами, вернуться в Поднебесе и получить метку другой школы. Ну, вроде той же школы багряных брызг. А что? Аспект сейчас у тебя вполне подходящий, никто ничего и не заподозрит даже». Ха, расквитаться с долгами и вернуться в Поднебесе, это понятно», — хмыкнул я. «А метку-то чужой школы как получить?» «Очень даже просто. Вольную старгашиз требуешь и заплатишь за прожиг новой метки. А их разве не только церковники проставляют?» Черноволосая пигалица покачала головой. «Не только. Но учти, в этом случае придется рвать все старые связи и полностью менять круг общения. Чтобы никто не смог связать тебя старого и тебя нового. Даже с тобой?» «Со всеми непосвященными», — поправилась девчонка. «Уже лучше», <связывался> — усмехнулся я и кивнул. «Подумаю». В усадьбу я заявился уже в глубоких сумерках. А когда сменивший беляну тайнознатец из часа морских пехотинцев прошелся по мне сложным арканом, не только уловил сам момент воздействия, но и по характерным искажениям разобрал, что изучению подвергся мой дух. Помимо этого, хмурый каудун, должно быть, отслеживал и наличие иллюзий, но заклинание показалось каким-то слишком уж угловатым». Щеку повстречавшегося в гостиной поручика Желана до сих пор отмечала припухлость, будто прилетела ему не хрупкой девичьей ладошкой, а свинчаткой или даже ударным приказом. Он пристально уставился на меня, явно готовый взвиться на дыбы при малейшем намеке на насмешку. Но я лишь скользнул по нему безразличным взглядом, сунул Бэйну записку с адресом, по которому следовало отослать пожитки Беляны, и отправился к себе. Даже на ужин выходить не стал. Есть не хотелось. Утром проснулся куда раньше обычного и какое-то время медитировал, перекатывая межпальцев в костяную горошину с зачаткой небесной жемчужины. Был немалый соблазн прямо сейчас использовать ее для укрепления излива, но не решился. Пойдет что-то не так, помогать точно никто не станет. Как бы еще и вправду подушкой не удавили. Ну и на кой рисковать? Несравненно более интересной показалась идея поработать с жемчужиной под присмотром беляны. «Да только если свезет отвертеться от дежурства в больнице, нам точно не до возвышения будет». Впрочем, не беда. Еще оставалась обратная дорога. Так и так в товарном вагоне больше заняться нечем. Умывшись и побрившись, я по своему обыкновению вещички в спальне оставлять без присмотра не стал. Опоясался оружейным ремнем, закинул на плечо лямку туго набитого ранца и отправился на завтрак. Мастер Среброгор уже встал, но ревизора имел обыкновение принимать пищу в обществе, прибывшись с ним из-за моря щитоводов. А помимо этих бумажных червей, принимали в гостиной лишь здешнего Тиуна, магистра Гая и поручика Желана. Парочка тайнознацев из числа черноводских морских пехотинцев, даром что оба были окалитами, трапезничала в компании сослуживцев и прислуги. Прежде они меня не цепляли, ну а сегодня то ли встали не с ноги, то ли просто дали выход накопившемуся за седмицу раздражению. И с кем он теперь по темным углам тискаться будет, скажи». Достаточно громко, чтобы услышали все кругом, обратился один из колдунов к товарищу. «Побольше уважения к адепту, способному нагнуть аспиранта». Немедленно прозвучало в ответ ничуть не менее желчная реплика. Я сообразил, что за раздражением скрывается банальная зависть к сопливой девчонке, умудрившейся прорваться в следующий ранг. И в их сторону даже не посмотрел. Спокойно прошествовал ко второму столу. А вот там уже воскликнул, потирая руки. «О, жареные лягушечьи лапки! Давненько я их не пробовал. Такие худосочные цыплята! Смешно, право слово. Черноводские лягушки куда миссисти будут?» Что самое забавное, правдивыми были оба моих высказывания и лягушек уже давненько есть не доводилось, и лапки, обитавших на нашем болоте квакушек этим вот цеплячим голенем, могли дать сто очков вперед. За соседним столом раздалось недовольное ворчание, но ну морских пехотинцев почти сразу отвлек их заявившийся от черного хода сослуживец. «Какие-то бумаги опять с утра пораньше привезли», заявил он с порога. «Надо сопровождающих проверить». «Да ну!» — отмахнулся один из колдунов. «Запускайте так! Я тебе сейчас дам так!» — рыкнул урядник. — Чья очередь? Тайнознацы в сердцах помянули подложившую им свинью вертихвостку. На счет три выкинули перед собой пальцы, и неудачнику пришлось оставлять на столе недоеденный завтрак и тащиться к черному ходу. Я, как и всегда, предпочел кофе травяной отвар. После наложил на тарелку разной немудреной и занял наиболее удаленно от стола с головорезами место из всех остававшихся покуда свободными. Жареные цыплячьи голени, как и ожидал, оказались суховатые но с кисло-сладким соусом пошли на ура. Уже разобрался с ними и принялся кромсать ножом яичницу, когда в комнату вернулся оторванный от завтрака тайнознатиц. Урядник морских пехотинцев хмуро глянул на него и спросил. «Уже все? Закончили?» не таскают еще». «Ну и чего ты приперся тогда? Хочешь, чтобы поручи хвоста накрутил?» Тайнознатиц набычился. «Да чего смеяться, он просто девку уму-разуму учил! Марш на пост!» Урядник жахнул кулаком по столу так, что звякнула посуда. Колдун вмиг бросил припираться и крутанулся на каблуках, а, покинув трапезную, с грохотом захлопнул за собой дверь. Вслед ему раздались смешки. вот я бы никогда веренный пост не оставил!» — заявил второй тайнознатец. «Никогда!» «Ой, да брось заливать!» Отмахнулся от него урядник, и затем столом вновь рассмеялись. «Обо мне все вроде бы забыли, но я все равно засиживаться не стал. Доел яичницу, допил отвар и уже закинул за спин ранец, когда в комнату заглянул незнакомый плечистый мужичок. Не иначе один из доставивших документы грузчиков». «Старжой!» — сказал он, подходя к столу с морскими пехотинцами. «Такой вопрос!» Пахнуло гнилью. Легким головокружением накатило ощущение некой неправильности. А после в комнате что-то неуловимым образом изменилось Будто бы ее заполонило багряное сияние Призрачное и никак не связанное со светившим в окно солнцем Охватившее меня замешательство оказалось мимолетным Взгляд сам собой зацепился за проявившиеся на груди грузчика бурые пятна А стоило только присмотреться к нему внимательней И глаза дядьки превратились в две уродливые дыры Лицо расчертили глубокие порезы А из уголка рта Засочилась кровь Грузчик разом сделался чуждым и опасным Но для всех прочих остался самим собой И при выборе между предупреждающим криком И немедленным обращением к небесной силе Я не колебался ни одного драного мгновения тянул в себе энергию Да так, чтоб потемнело в глазах Но только погнал ее к солнечному сплетению И хлопнуло На втором этаже усадьбы что-то рвануло Из потолка посыпалась побелка А следом со стороны гостиной накатили волны магических искажений. Одна и тотчас другая. Вроде бы даже послышался испуганный крик. Да только его в раз перекрыло мерзкое хлюпанье и треск рвущейся одежды. Из тела окровавленного урода разом выпростался и выстрелил в людей десяток багряных щуповиц. Отторжение! Отдача меня едва не сбила с ног. Но магический барьер оказался достаточно крепок, чтобы чары не пробили его, а расплескались красными брызгами. Сумели отразить атаку из защитной амулеты урядника и отрядного тайнознаца. А вот всех прочих, попавших под удар морских пехотинцев, равно как и парочку слуг, прошило насквозь. Тайнознатец яростно отмахнулся и в нападавшего, словно жидкое ядро, врезалось. Боевой аркан разорвал его торс на твои. Клестануша во все стороны кровь обернулась облачком красного тумана. Топ взмыло под потолок и притянула к себе все пронзившие людей багряные жилы. Они словно бы превратились в связавшие кукловода и марионеток нити. А черт! Грохнул выстрел, и тайнознатец рухнул с простреленной головой. А следом сразу трое пораженных магии крови стрельцов накинулись наврядника. Один одержимый прыгнул в ноги. Двое других повалили командира и пустили в ход ножи. На меня нацелилась парочка задетых зловредными чарами слуг, а еще навел револьвер младший урядник. Влип! Прислуга в ужасе кинулась на кухню. Я же, снося посуду, перемахнул через стол и рухнул на пол за миг до того, как в стену угодила пуля. Вставать не стал и, крутнув энергию по оправе, сотворил огненную плеть. Вместо обычного воспламенения задействовал в схеме атрибут и жгут порченого пламени легко рассек багряное облачко. То пролилось с кровью. Ленты управляющих чар развелись. Действия одержимых в раз потеряли былую слаженность. Младший урядник позабыл обо мне и взялся палить из револьвера по удиравшим на кухню слугам. Один из одержимых тоже бросился туда, поймал затылком случайную пулю и повалился ничком. Второго молодчика я протянул по ногам огненной плетью. И боевой аркан врубился вплоть с необычайным трудом. Хоть и превозмог сопротивление обосновавшейся в одержимом сущности и откромсал ступню, но после этого лопнул брызгами порченого пламени и сам. «Вот же черт!» Руку тряхнуло отдачей аж в глазах помутилось. Без малого сознания не потерял, но переборол дурноту и вскочил. Обострившееся чутье заставило шарахнуться в сторону. Из густых зловредных чар пронесся стороной, расплескался гнилой кровью, при приударя стену. «Бежать!» Барабан револьвера младшего урядника к этому времени уже опустел, а на повторный бросок боевых чар, овладевшая телом гадина, оказалось неспособна, поэтому в ход пошел абордажный палаш. Я ухватил подвернувшийся под руку тяжеленный стул, со всего маху швырнул им в противника и без промедления метнулся к двери. Только не кухонные, где в повалку валялись убитые, раненые и просто сбитые с ног слуги, и где бы я непременно завяз, а к выходу во внутренний коридор. «На рывке опередил и потерявшего равновесие младшего урядника, и троицу расправившихся с командиром морских пехотинцев. А только захлопнул за собой дверь и добротную филенку пронзил зазубренный клинок кровавого гарпуна. Едва не достали!» «Я припустил прочь, намереваясь воспользоваться неразберихой и удрать через парадный вход. Или на худой конец вынести арканом одну из закрывавших окна переднего этажа решеток». Но в доме что-то грохнуло. Показалось, даже будто гнилой кровью в лицо плеснули. Это невыносимого зловония едва не вывернуло. Но давно свыкся с подобным в операционных. Вот и удержал в себе завтрак. Даже не сразу осознал, что это докатились отголоски чужой волшбы. Гадость! Позади с грохотом распахнулась дверь трапезной. Я ускорился и вывернул к лестнице, по ступеням которой вовсю стелились клубы густого дыма. Оставалось лишь еще немного поднажать Но в этот самый миг из гостиной навстречу мне Вывалился магистр Гай Нисколько не походивший на себя прежнего Его вечно прилизанные, напомаженные волосы Оказались склокочены Шейный платок сбился Один рукав сюртука был без малого оторван Лицо забрызгано кровью, но кровью чужой Даже полукружье укуса на щеке Всего-навсего выделялось белыми неровными отметинами Не кровоточил и припухший порез поперёк лба. Он лишь сочился с укровицей. «Ты!» — хрипло выдохнул магистр. В глазах его вспыхнул зловещий багрянец. И тут, через ограждение второго этажа, перегнулся грузчик. Он ударил кровавым жгутом атакующего аркана. И Гай в раз позабыл обо мне. Вскинутой рукой перехватил чары и резко дёрнул их на себя. Одержимый нырнул через перила и рухнул вниз головой. Нормальный человек не сосчитал бы костей, а этот сразу начал подниматься на ноги. И будто мало того, из распахнутых дверей гостиной выскочил поручик Желан с кровавыми дырами вместо глаз. Я только и успел что крикнуть «Сзади!» Лоб магистра вспух. Края расчертившего его пореза разошлись. Распахнулись выпуклым мышиным глазом. Только не бывает насекомых такого размера. Демоническое око налилось алым сиянием. Гай небрежно отмахнулся, от кинувшихся на него одержимых. И те в один миг расплескались фонтанами гнилой крови. «Как так?» Позади раздался топот тяжелых моряцких ботинок. А меня словно к половицам приморозило. Та самая гармония с небом, которую столь безуспешно пытался уловить прежде, вдруг обрушилась ужасающим знанием грядущего. «Сожрут! Меня сожрут заживо!» из рта магистра Гая вырвался рой кровавых мух. И тут уж я отмер, развернулся и рванул прочь. Из-за поворота выскочил увязавшийся за мной из трапезной младший урядник. Пришлось юркнуть в первую попавшуюся боковую дверь и рывком захлопнуть ее за собой. Кругом глухие стены, кладовка! Но мимолетная передышка позволила совладать с паникой и добрать небесные силы до предельного количества, которое только мог удержать. Миг спустя из коридора донеслось басовитое гудение и непонятный влажный шлепок А дальше дубовая филенка осыпалась гнилой трухой Я к этому был готов и сразу выплеснул из себя порченное пламя атрибута Короткий всполох вывернулся чернотой и фиолетом Враз пожрал демонических мух и немедленно погас Дальше огненный шар Закрутить пламенный сгусток и покрыть его тончайшим покровом отторжения не составило никакого труда Я вложил во взрывной аркан решительно всю доступную энергию и даже немного сверх того, после чего шагнул к двери и выбросил заклинание в коридор. Повинуясь моей воли она унеслась к лестнице и тотчас рванула, то ли перехваченная защитными чарами Гая, то ли из-за случайного касания стены. Но в любом случае ударная волна и вспышка пламени на миг прикрыли меня. Я выскочил из кладовки и рванул обратно к трапезной. Сиганул через останки позженного демоническими мухами человека, а только повернул за угол и тотчас в стену угодил кровавый пленок. Порча вгрызлась в нее. На пол обвалился целый пласт штукатурки. «Бежать!» Навстречу попался одноногий одержимый. Неуклюжий, но при этом смертельно опасный. Я простеньким ударным приказом отшвырнул его с пути, охнул из-за очень уж жесткой отдачи и едва ли не вылетел в трапезную для слуг, поскользнувшись на залитом кровью полу. Там лишь трупы». Единственным шансом на спасение мелькнула распахнутая Настюш дверь на кухню, перед которой в повалку валялись мертвые тела. И тут же за спиной что-то лопнуло. По стенам забарабанили тугие капли крови. Что кровь, это я знал наверняка. Впрочем, знал и то, что лопнул одержимый. Не успеть! Пришлось развернуться и усилием воли выдавить из руки плеть фиолетово-черного пламени. Демоническая муха размером с голода метнулась ко мне со скоростью пули, но метнулась слишком уж предсказуемо, и в замах магического хлыста рассек ее надвое. Пустое. Миг спустя под потолок свелась еще одна тварь, а в коридоре возник На заречной стороне мне частенько доводилось уносить ноги. Да и в полустунах кое-чего нахватался, так что взял короткий разбег и рыбкой нырнул в дверной проем. Перелетел через мертвецов, кувыркнулся и вскочил на ноги уже на кухне. А там бросился на утек, не помешков ни одного драного мгновения. Вооружившиеся кочергами, ножами и топориками слуги при поддержке прибежавшего на шум караульного успели разделаться с одежками. Самым умным из них уже даже хватило сообразительности сделать ноги. Самым отважным не повезло. Влетевшая на кухню демоническая муха угодила в одного из крепеньких мужичков, и тот взорвался, забрызгав всех в миг вскипевшей кровью. «Меня нет!» Я времени понапрасну не терял, и к этому времени уже подскочил к двери черного хода. Под ногу, не кстати, попалось мертвое тело. Я споткнулся и впечатался плечом в косяк, но сразу отлип от него и выскочил на улицу. На кухне хлопнуло. Вырвалось следом, и тут же развеялось багряное облачко а села кровавой моросью на дорожку клумбы и кусты. Оставлять свидетелей Гай определенно не собирался. А я свидетель. Беда! Через сад к усадьбе с винтовками на изготовку бежали стрельцы. Я уловил нацеленные на себя взгляды и гаркнул «Свои!», чтобы тотчас юркнуть в кусты. Надавил своей волей и едва ли сумел отвести глаза всем служевым разом. Но и так дернувшиеся было вслед за мной стволы вновь нацелились на дверь черного хода. Там трехглазый магистр Гай. «Сдохните!» — рявкнул он. И в ту же секунду из-под одежды вырвалась туча кровавой машкары Резкий порыв ветра смел ее и закрутил алым смерчем. Следом захлопали винтовки. Магистр закрылся силовым пологом, но его тотчас разметали читачары. А стоило только Гаю податься обратно в дом, и каменная плита под его ногой провалилась. Ступню зажали обломки. Одна пуля угодила в живот, другая прошила плечо. Магистр взревел и топнул. Стиснувший туфлю, гранит осыпался гнилым песком. Только это уже ничего изменить не могло. Мелькнувшая через сад молния ударила Гая в грудь. А следом стены усадьбы выстрелили десятком каменных шипов. Те сквозь пронзили торс. Один так и вовсе угодил в основание черепа, едва при этом чернокнижника не обезглавив. «Чернокнижника? А, а кого бы еще?» Тело Гая дернулось и начало стремительно усыхать, рассыпаясь на устремившуюся во все стороны мошкару. Вмиг лишившиеся конечности туловища повисло на пронзивших его каменных шипах, но полностью обратиться Роя Мух не успела. Вновь ударила молния, и на сей раз ослепительный рощер каркана угодил в солнечное сплетение. Пробил в теле дару сквозную и обугленную. И все. Никаких мух. «Ха, шустрый какой!» — послышался нервный смешок, а после уже мне крикнули «Руки!». Я незамедлительно воздел над головой пустые ладони. «Ты еще кто такой?» — потребовал объяснений стрелец с нашивками урядника. «Ночной лекарь!» — подсказал молодчик, некогда просветивший меня касательно гнилой воды. «Знаю его». Урядник махнул рукой, и стрельцы нехотя двинулись к черному ходу. Там и засели, взяв на прицел окна и двери. Сунуться на залитую кровью кухню никто из них не рискнул. «Колдун?» — обратился ко мне тайнознатиц, с пальцев которого сыпались мелкие яркие искорки, и спросил. «Что там?» От него тянуло странным запахом, будто только-только гроза прошла. Молния Гая приложил именно он. «Одержимая!» — коротко выдал я, силясь отдышаться. «Чары на красный аспект и порчу завязаны». Тут же последовал новый вопрос. «Ревизор жив?» «Не знаю». Честно сознался я и пояснил. «Я с прислугой завтракал, когда все началось, а он в гостиной был». Стоявший до того поодаль крепыш с глазами оттенка темного песчаника досадливо ругнулся. «Не укараулили. Намылят нам теперь холку». «У него своя охрана была, и не нападал на них никто. В чем наша вина?» «Да уж найдут, к чему придраться». «Ни тот, ни другой тайно-знатиц желания молестии внутрь отнюдь не горели. Да в этом, наверное, уже не было никакой особой срочности. Звуки боя в доме стихли. Дым со второго этажа валил все сильней. Тут и не стрельцы, а огнеборцы нужны. И похоронная команда. Лишь бы только не расстрельная. Я не удержался и тяжело вздохнул».